Глава 15. Обращенные шли на миссию, наверное, самую важную из всех возможных. «Сам реактор огромен», — сказал Ленар, откидываясь в пассажирском кресле турболифта. «Дело даже не в нем. Значительно больше места занимают системы безопасности реактора, узлы биологической и гравитационной защиты, ну и так далее. Но управление всех этих махин сосредоточено в чрезвычайно компактных устройствах». «Компактных?» — Лайбус усмехнулся. «Величиной с трехэтажной дома или чуть побольше?» «Да нет», — в тон ему отозвался Ленар, разминая затёкшие запястья. «Вот у меня в кармане помещаются. Да они, собственно, и сейчас там. Ну ладно, Бренник, давай отправляй нас в намеченную точку». За прошедшие с момента бегства из Лен карнака вместе с королевой Интелинера и её гвардией несколько лет Ленар изменился. Взгляд заострился, в глазах поселилась невыводимая настороженность, лицо стало суше, черты лица тоньше и характернее. Кожа вокруг глаз чуть потемнела, веки слегка воспалены. Примечательно, что на разных людей глава обращенных производил диаметрально противоположные впечатления. Кому-то он казался глубоко уставшим, подавленным, кто-то, напротив, не мог прийти в себя под воздействием сокрушительной фонтанирующей энергии, которой, казалось, было пропитано само пространство вокруг этого человека. Иные говорили, что у Ленара злая, саркастичная манера держать себя, другие находили у него ленивое, медвежье добродушие. Бремя власти этой наложило свой отпечаток на лицо, мимику и манеру держать себя. Часто, часто его приближённым приходилось слышать жалобы на высокомерие главы Академии. Однако же эти жалобы опровергались каким-нибудь крестьянином Искринну, который говорил, «Уф, ну те, эдак вот запросто, венца вот выпили с ним, поговорили, потолковали душевно. А что ж, чай не чудище, а такой же мужик, только чудно это!» Ленар сам не раз подмечал эти изменения в себе. «Стареет, портится с годами». Ведь раньше в легендарную эпоху проекта в его руках была сосредоточена власть над куда большими людскими ресурсами, и имелось несравненно больше возможностей влиять на судьбы миллионов. Почему же сейчас всё по-иному? Быть может потому, что тогда, больше тысячи лет назад, в его мироощущении не было какой-то подспудной обречённости? Какого-то горького и насмешливого осознания глубокой всесторонней оторванности от остального мира? Нет, всё-таки не то. Наверное, ты, проведенный в анабиозе столетий, все-таки оставили неизбывный свой осадок в теле, в мозгу, в сознании главы обращенных. Ленар повернулся к Брейнику, продолжавшему возиться с настройкой прибора. Ну что там, Бренник? Квано, помоги ему! Брейник, бывший послушник храма, навис над экрадом навигатора, выцеливая курсором нужные координаты. Отозвался: А что, нельзя как-нибудь отключить магнитные гасители инерции? Из-за них мы не можем провести оружие. Если бы у нас было хоть мало-мальски приличное оружие, не приходилось бы так рисковать, отправляясь в Ланкарнак. Нет, конечно, можно отключить гасители, но тогда следует снизить скорость турболифта на два порядка, и мы вместо того, чтобы попасть в Ланкарнак почти мгновенно, вынуждены будем плестись несколько часов. А я вот другого не понимаю, вмешался Лайба. Вместо того, чтобы воевать с этими ревнителями и их ополчениями в открытую, куда проще попробовать перебросить через соединительные лифтовые шахты хороший такой отряд 1005 и высадиться в самом центре Ланкарнака. «Я, кажется, уже объяснял тебе минусы такой операции», быстро заметил Ленар. «А ты продолжаешь упорствовать». «А в чём минусы? Я что-то я запамятовал». «Так я тебе напомню. Мы не сможем перебросить достаточно людей, чтобы обеспечить решающий перевес. Я даже не буду объяснять такие тактические недочёты, которые сразу же выявятся при выполнении поставленной задачи. Дело в том, что большая масса людей будут сразу же обнаружены жрецами благолепия». «Как это?» А что ты думаешь, в вашем мире от наших времен сохранилось так мало технических приспособлений, о которых известно жрецам? Думаешь, только столпы благодарений и разные там штучки для допроса, которые применяют толкователи? Ко мне, кстати, тоже применяли. А палец Берла – это примитивное зарядное устройство, источники энергии. А поющая расщельна, которая представляет собой испорченный утилизационный высокотехнологичный контейнер, куда выкидывали мусор. А дальний голос, уцелевший от древних времен связь на расстоянии. Например, тогдашний толкователь напянул на меня палант. «Древний прибор связи, к сведению», — добавил Ленар и почувствовал, как при двукратно повторённом слове «древний» по его спине пробежал холодок. «Конечно. Ведь он сам, выползен из проклятого леса, как среди прочих лесных титулов именуют его жрецы благолепия, тоже древний. Так вот», — продолжал глава обращённых, — «палант оказался моим собственным, потому что он активировался, распознав меня. Выходит, он хранился в такую уйму лет в этом храме, десятки хранителей передавали его друг другу, а?» Хитрая штучка. А потом старший толкователь Караал, он же Кур-Камень, бежал из храма, захватив его с собой, и продолжал хранить как святыню. Оказалось, что мой личный прибор связи упоминается чуть ли не в древних сакральных текстах, ну и...» Ленар с лукавой усмешкой скомкал конец фразы и умолк. «Хм, не понял, какое это имеет отношение к переброске войск?» С ноткой недоумения откликнулся Лайба, поправляя волосы перед металлической панелью, в которой отражалось его хитрое лицо. И еще насчет того, что хитрые жрецы могут узнать о приближении больших людских масс. «И не будем о куре камне, протянулся херпловатый голос Кван-О. «Нет, конечно, Лайбому опять может смеяться, но в моем народе есть запрет поминать имена покойников перед охотой, чтобы те, придя, не спугнули удачу. Мы, мы не совсем на охоте, но удача нам тоже потребуется». «А ты думаешь, кур камень умер?» «Еще не слышал о том, чтобы кто-то выжил в плену у ревнителей», — отозвался на ку. Ленар качнул головой. Ты прав, друг мой. Инара, попить ничего нет? Нет? Плохо, что не захватили. Придётся до Ланкарнака терпеть. Так вот, о жрецах и людских массах. Тут такая штука. У жрецов есть тепловые датчики, которые определяют наличие живых существ поблизости. Одного, двух, трёх человек они, быть может, и не засекут. Всё-таки жрецы не умеют настраивать аппаратуру. А вот двадцать или тем паче сотни человек заметят запросто. А что будет дальше, лучше не будем представлять. Ничего хорошего, во всяком случае, это точно. «Готово!» – застыл застывший над экраном навигатор турболифта Кван-О, сменивший Бренника. «Сейчас запущу переброску». В лифтовой камере сидели пятеро – Линар, Инара, Лайба, Бренник и Кван-О. В центральном посту из шестёрки первых обратившихся остался Ингер и с ним ещё двое из руководства восставших – Интелинера и граф Калиера. С Интелинерой Линар разговаривал совсем недавно, и она настаивала на своём участии в этой операции. Линар отказал, при этом он взял Инару. Пустяковое это кадровое решение выбило из обеих женщин целый сноп сомнений, предчувствия свежих искр, давно вспыхнувшей взаимной неприязни. Интелинера заявила, что она будет связываться с Ленаром через его палант на протяжении всей миссии. По этому поводу весельчак Лайба, ничуть не укротивший свой бойкий и насмешливый нрав после пребывания в Академии, уже отпустил несколько шуточек, весьма сомнительных, впрочем, да и не о них речь. Ленар вынул из кармана футляр и раскрыл его. Там, в небольших ячеях, на которых было разграничено переборками всё небольшое пространство футляра, лежали четыре длинных, тонких стержня с утолщениями на концах. Стержни поблескивали металлом. В первой трети каждого стержня стержней имелось небольшое углубление, затянутое ярко-красной полупрозрачной плёнкой. Спутники Ленара взглянули на него вопросительно. Один кван который уже получил разъяснение чуть раньше, продолжал вводить данные для переброски в системный блок навигатора. Вот это, собственно, и есть контроллеры аннигиляционной системы головного реактора, сообщил Ренар. Сейчас каждый из вас получит по одному контроллеру на случай, если кто-то не дойдет. Его действия будут продублированы другим. Инструктаж все получили еще в академии. Вопросы имеются? Что значит, кто-то не дойдет? Влез Лайба, прищуривая один глаз. Очень просто. Вот, к примеру, ты, Лайба, сегодня утром ел несвежие фрукты, и у тебя скрутило живот прямо там, в искомых координатах. Тогда тебя, болезненно, заменит кван-о, Если у Квана О от сырости станет ломить щиколотки, он откажется продолжать прогулку, то следующим на авансцену выдвигается Инара, Нара, и теперь уже она спустится в шахту реактора до уровня третьей платформы, где и следует установить контроллеры аннигиляции. «А если серьезно», — продолжал Ленар, — «то не надо недооценивать жрецов благолепия. Кван О, как никто другой, это знает. Столько людей потерянных каких?» Кван О, который до сих пор не пришел в себя после кровопролитной схватки с людьми Малнара в горелой низине, только покачал головой. Сдержанный на Ку предпочитал не выказывать своих эмоций, но было видно, что он подавлен. Лайбо покосился на Кван-О и, пожевав губами, снова спросил. «А сколько нужно установить контроллеров?» «Чем ты слушал на инструктаже?» – недовольно рыкнул Кван-О. «Ленар же ясно сказал, хотя бы один». «К тому же храм, кажется, нашел новый метод борьбы», – жаром продолжал между тем Ленар. Они объявили о воскресении богини Алиан, Демон знает, что это такое. Остается только предполагать, сколько во всем этом шарлатанству, однако, надо сказать, народ им поверил. К тому же храм развернул широкую пропаганду этого воскресения или пробуждения, как угодно. Однако они ничего не делают в холостую. Есть результат. Подробностей я не знаю, но количество добровольцев в армию храма утроилось. И слухи по Арламдору идут один другого фантастичнее и сумасброднее. Кажется, этот гар нащупал, чем нас можно пронять. Подумать только, убедил народ в том, что воскресил Алиан, вторую святую святой А Об Алиан даже говорить запрещено, она сакральное божество. Тотчас же глубокомысленно заметил Бренник, известный знаток богословия. Простолюдин, который позволит себе рассуждать о Пресветлой, тотчас же обвиняется в ереси. Хотя у каждого простого человека в потайном уголке лежит образ Алиан. Мужики рассуждают. Да Ааму высоко, до столицы, храма и правителя далеко, а сотворишь молитву милостливой богини, она и поможет тебе. Значит, этот жирный Гаар все-таки решился прибегнуть к имени Алиан? Я ждал, что храм пойдет на это. Вот и дождался, — мрачно выговорил Инар. Богиня? Сидим спокойно, — скомандовал Кван-О, наконец-то закончив настройку навигатора. Даю отправление. Турболифт еле заметно качнул. Поехали! Вскоре Кван-О уже открывал крышку люка. Один за другим члены миссии надевали маски ночного видения, позволяющие различать предметы даже в кромешной тьме ланкарнакских катакомб, куда они только что прибыли. Кван-О уже отсоединял навигатор турболифта, чтобы взять его с собой и с его помощью ориентироваться в лабиринте. Выполняя эту технически несложную, но требующую известной на и умение работу, кван прикрыл глаза и в полголоса бормотал какие-то длинные, тягучие и непонятные слова. Лайба прислушался и уже через несколько мгновений прозвучал его насмешливый голос. Так, наш друг Кван-О взывает к своим кровожадным демонам. Чтобы они сегодня не портили, нам настроение удержались от посещения катаком под Ланкарнаком и особенно дымного провала, к которому мы сейчас и направляемся. И как, демоны на связи? Ты возьми у Ленара Палант, может, они лучше услышат. Хорошо еще, что с нами нет Туна-Тамиана, а то он стал бы ритуально хрюкать и взывать к железной свинье». Кван-О бешено сверкнул на Лайба глазами. Тут сложным смирением потупился, еле удерживаясь от смеха, и сделал вид, что всецело сосредоточен на поглаживании своего защитного комбинезона из темной ткани с черными вертикальными вставками. Ленар покачал головой. Не стоило Лайба высмеивать привычку Квана О перед каждым важным делом читать заклинания к демонам желтых болот. Что поделаешь, но ну не может Наку отказаться от привычки, доставшейся от предков. Через маску ночного видения катакомбы под Ланкарнаком оказались залитыми кровью. Багрово-красными, с темными сгустками теней в углах и углублениях стен, с черными наростами на земле. Даже будучи освещенными самым обычным факелом, они выглядели отнюдь не весело Эти бесчисленные переходы, затяжные тоннели, тонущие в непроглядной тьме. Эти развилки, теперь крещивающиеся под разными углами галереи. Как будто тот, кто строил все это, ставил себе задачи как можно больше запутать себя и других. Тех, кого угораздит попасть в это невеселое место, куда как мрачное даже при свете факела. Что уж говорить о том зрелище, что открывалось нашим путешественникам через маски ночного видения. Даже Ленару и Квану О, которому уже приходилось бывать здесь, и не раз стал не по себе от того, как угрюмо проступали, выдавливаясь из тьмы, красноватые тесанные камни и стены раздвигались коридоры, чтобы разветвиться на несколько ходов. Один замывает куда-то вверх, второй ползет, расширяясь в небольшую подземную каверну, и оканчивается тупиком, третий тянет куда-то вниз, где густеет, запекаясь тьма с багрово-красным отливом. В темноте светился только экран навигатора в руках Квана О. В руках остальных же и вовсе ничего не было. Лайба поймал себя на том, что дорого бы дал за нормальное оружие из металла, вместо этого ножа синтетическую стеклопластику, которая болталась у нее на бедре. Лайба шел вслед за Ленаром и хотел было обратиться к тому с каким-то вопросом, как вдруг Палант, охватывающий темноволосую голову руководителя Академии, засветился в темноте. Линар надвинул черную полосу прибора связи на глаза и проговорил. «Да, да, Интелинера». Инара тотчас сжалась, как рассерженная кошка перед прыжком. «Все нормально. Передай Ингеру в центральный пост, чтобы он переводил реактора в режим предварительного». «А, ты сама в центральном посту?» «Вижу, да. Ингер, я лучше тебе напрямую скажу. Переводи систему безопасности реактора и контуры циркуляции в режим предварительного». «Сам знаешь?» «Вот и отлично. Как только мы установим контроллеры в системную плату негаляционной установки, так реактор запустится автоматически». «Нет, только на 0,1 мощности». А чтобы запустить ходовые системы полностью, нужно произвести непосредственную полную проверку всех составляющих головного реактора. А на это у нас пока что нет людей, да и возможности, сам понимаешь. Ну всё. Пока что не беспокойте нас, я сам передам, когда контроллеры будут на месте. «Скажи Ингеру, чтобы нам там жратвы побольше наготовили», — передал неугомонный Лайба. «А то я уже что-то проголодался, эти пищевые автоматы с их отвратной питательной смесью у меня уже вот где. Пусть Ингер пожарит мясо на железной решётке над обычным костром, это куда вкуснее». «Мясо?» — буркнул Квано. «Если ты будешь так орать, то тебя самого скоро поджарят. На решётке. Над костром. Говорят, храмовники нашего брата так и почуют. Ага. Угу. Когда поймают». «Да ладно тебе пророчить», — отозвался Брэнни, который всё это время молчал. «И вообще, парни, что-то вы чересчур болтливы на такое важное дело, идя. Ладно уж, лайба, его не переделываешь, но ты, Квано...» Ленар уже закончил разговор и хотел было дёрнуть спорщиков, но его опередил Ленара. «Хватит», — мрачно сказала она. Лучше ты, Квано, следи за навигатором, а то не ровен час заблудимся. А ты, Лайба, следи за языком. А где тут заблудиться-то? Отозвался Лайба. вон та оранжевая точка на экране навигатора это дымный провал, то есть шахта реактора, через которую мы спустимся в нужное место. К системной плате нигиляционных установок. План подземелья тут прорисован отлично. А вот эти тусклые зеленые точки это мы и есть. Фу! А это что такое? Воскликнул он, тыча пальцем в экран прибора в руках Квано. Еще какая-то синяя. Не мы? «Прямо за нами!» Ленар резко, хищно развернулся, и тотчас же из тьмы на него вылетели два горящих глаза. Тёмная тень, бесформенно встопорчившаяся перед взором руководителя миссии. Ленар вытянул руку с зажатым в ней пластиковым ножом, и огромный тощий, жилистый пёс со всего маху наскочил точно на стриё. Ленар едва устоял на ногах. Он вырвал нож, ударил ногой визжащую дикую тварь, а подскочивший лайба камнем размажил собаке голову. Инар отшатнулся. «Что это?» «Знаменитые дикие псы-катакомб», — глухо проговорил Ленар, — «ты никогда не задумывался, почему на улицах города того, что над нами, совершенно нет собак? Потому что в один прекрасный день храм объявил всех собак из чади Малдыза, его демонов, и постановил часть умертвить, часть переправить в катакомбы всех псов города». «Да», — сказал начитанный Бренник, «это было в пору правления прапрадеда Интелинера, короля Асариана IV Брехливого». Король был тёмен и невежественный, всем заправляли стерегущую скверну, которых при царяне сменилось трое, и каждый из... «Обойдёмся без исторических справок», — отрывисто вымолвил Ленар. «И впредь прошу соблюдать тишину, а ты, Квано, глаз не спускай с экрана навигатора, понятно?» Молчаливое согласие было ему ответом. Так они шли в полной тишине, внимательно глядя себе под ноги, выдерживая паузу перед каждым поворотом. Постепенно даже те, кому ещё не приходилось бывать в лабиринтах под Ланкарнаком, Привыкли к своеобразному их колориту и даже нашли, что во всем этом есть своя прелесть. Бесконечные коридоры, мягкие шаги по холодному камню, стены и ниши, за каждой из которых могло оказаться новое ответвление. По спинам струился легкий романтический холодок, известный каждому первооткрывателю. Какими по счету путниками были они в этих древних лабиринтах? Какие еще тайны скрывают эти мощные, неуступающие натиску времени стены, эти своды, тяжело нависшие над головами? В подземельях оказалось неожиданно сухо и не холодно. Тут определенно можно жить, пришло в голову Инари. А если это пришло в голову ей, то не исключено, что тут в самом деле может обнаружиться какая-то жизнь, не считая этих выселенных диких псов. «Дымный провал прямо перед нами», — вдруг сообщил Кван-О. «Сейчас мы одолеем эту галерею, выйдем к разветвлению двух тоннелей и пройдем правый. Он короткий, шагов 100, и вливается прямо в каверну, в которой расположен дымный провал, шахта реактора». Кван-О оказался прав. Вскоре пятеро участников миссии свернули в тоннель и, пройдя его, вышли в рукотворную подземную пещеру. Высота она достигала никак не менее 50 аниев, но сложно было разглядеть в багровой тьме, сколь высок этот каменный свод. Дно пещеры представляло собой слегка искривленный прямоугольник, близкий к квадрату, общими размерами мало чем уступающую грандиозной площади Гнева, расположенной где-то двумя стами-тремя выше. Пещера была заполнена дымом, за который шахта-реактор, находящийся на ее территории, получила свое эффектное название – «дымный провал». Источника этого дыма было сложно определить. Говорили, что когда-то здесь произошел сильный взрыв, а дым идет снизу, потому что там внизу еще тлеют угли этого взрыва. Но главным было не это. Главным было то, что этот дым неожиданно для всех оказался почти непреодолимой преградой для масок ночного видения. Обращенные несколько мгновений стояли, ошеломленно крутя головами, а затем Ленар тряхнул головой и повернулся к Кван-О. «Шахта точно посередине каверны», — доложил тот, сверившись с показаниями навигатора. «Да, знаю», — пробормотал Ленар. «Сильное задымление, непросто будет работать. Идемте, ребята, да посмотрите себе под ноги, мало ли. Место нехорошее, что и говорить. Шахта открытая, если вовремя не заметить...» «А навигатор?» «У него тоже есть своя погрешность, так что я предупредил» и он двинулся было вперёд, но его остановил возглас Квана О. «Ленар, смотри!» Ленар перекинул взгляд на экран навигатора, который протягивал ему воин на Ку. Прибор показывал большое количество синих точек, сосредоточенных у самого дымного провала по всему его периметру. Цепочка таких же точек двигалась к провала от входа в пещеру, противоположному тому, через который попали сюда обращенные. «Точки появились только что», — заявил Кван О. «Когда мы были в тоннеле, их ещё не было». Ленар нахмурился. Он взглянул в ту сторону, где во тьме за клубами выныривающего из черноты красноватого дыма были те, кого обозначила на экране синими точками. Кто? Псы? Целая стая, в полном порядке последовавшая к шахте реактора, рассевшейся вокруг нее? Быть может. За то столетие, что истекло с момента выдворения всех собак из столицы, псы могли сильно перемениться. Эволюционировать. И предугадать, как поведут себя эти дикие, вечно голодные, научившиеся выживать создание во тьме катакомб, не сможет и сам пресветлый Ааму. К тому же едва ли солнечный бог явит свой лик в таком тёмном, непритязательном и задымленном месте, как вот эта пещера. Примерно такую мысль высказал Лайбо. Однако на его губах не было и подобия улыбки. Смешного в самом деле мало. Псы, либо, быть может, какие-то другие местные обитатели, бездомные бродяги, тянулась в голове Ленара цепочка рассуждений. Ведь тут в самом деле можно жить, как справедливо заметил Ленара. Или ловушка храма. Конечно, ревнители сбегают спускаться в подземелье, но мало ли... К тому же известно, что каждый из жрецов в высшей степени посвящения обязан увидеть дымный провал. Это ритуал. Быть может, нам не повезло, и мы как раз стали свидетелями одного из таких ритуалов? Не хотелось бы так думать, но... Но, может быть, все еще хуже. Западня? Очень, очень маловероятно, но не учитывайте такой возможности попросту глупо. Что же будем делать? Наклонившись к самому уху Линара, прошептал Кван О. Что? Может, проверим, пощупаем, кто такие? Я посчитал точки. 20. Если псы, то разгоним. Ничего. Станем мы из-за каких-то брехливых хвостатых тварей откладывать или вовсе отменять. Такое дело. А если там ревнители?» — спросил Инара. «Ты, девочка, после того, как этот жирный гар спалил твою деревню, в каждом горелом пне ревнители видеть готово», — заметил Кван О. Набравшись технические знаний в академии, усвоив новые мироощущения, он так и не обзавелся столь полезным качеством, как деликатность. Впрочем, в стране Наку о нем и не слыхивали. Инара гневно закусила губу. Линар хлопнул Кванова по плечу: Ты, дорогой, хочешь, чтобы лайба за языком следил, а сам не очень-то выбираешь выражение. Значит так, выждем. Проследим за теми, кто у дымного провала по экрану навигатора, а если они никуда оттуда не двинутся, идем обратно в тоннель. В тоннель! проворчал Квано себе под нос Ждать! Сколько ждать-то? Если там псы, то стоит ли ждать, если бродяги тем более? А уж если ревнители, так они никуда не уйдут, стало быть, нечего и ждать, а напасть прямо сейчас, неожиданно. И. Не успел закончить кван О. Не успел. Чей-то резкий гортанный вопль разорвал тишину и зловеще лязгнул металл. Упругий свист взрезал воздух, и два десятка арбалетных болтов ударились о стену за спинами линары товарищей. Впрочем, нет, не все долетели до стены. Один из арбалетных болтов угодил в бедро Бренника и пробил ногу насквозь. Бренник взвыл от непереносимой боли, бывший послушник еще не знал, что это такое. В боевых эпизодах он участвовал редко, хотя и был обучен владению оружием, как и все состоящие в Академии Ленара. И уж таких ран Бреник никогда не получал точно. Арбалеты. Никто, кроме храмовников, не имеет права использовать их, даже регулярная армия. Оружие, бьющее на расстоянии, в нераздельном ведении храма. а а а На крик раненого Бреника был дан новый залп. Конечно, стрелявшие не могли видеть обращенных, ведь даже самому Ленару и его товарищам не удавалось протолкнуться взглядом сквозь двойную преграду, сотканную из кромешной тьмы и клубов дыма. Если тьму еще можно было преодолеть при помощи масок ночного видения, то такую дымовую завесу – никак. Упругий свист арбалетных болтов снова потревожил гулки стены пещеры, и Ленар, увлекая за собой нару, подбитую Брэннику, упал на землю. Болты лязгнули о камень, засели в нем или же со звоном попадали на пол. «А-а-а!» – зажал рот бьющегося бренника рукой. «Что ты, что ты орешь? Они бьют на звук. Молчи, да молчи же!» «Только пискнешь еще, прирежу!» Серьезно и сурово пообещал Кван-о, с которым мгновенно слетел тонкий налет цивилизации, приобретенный в Академии, стоило ему окунуться в кипящие варио битвы или хотя бы замереть в ее преддверии. «Они здесь! Хватай их!» взмыл к сводам пещеры чей-то повелительный голос. И тотчас в нескольких десятках шагов от Ленара и его спутников вспыхло несколько факелов. Теперь никаких сомнений быть не могло. Их ждали ревнители и благолепия. Засада. При вынужденном падении Квану ударил о земнавигатор и всезнающий экран прибора погас. Теперь при ориентировке приходилось рассчитывать только на себя. Возможно, Квану О, и неимоверно чуткие звериные инстинкты дикаря, немедленно проснулись, так было даже легче. Никаких рукотворных хитроумных приспособлений. Никакой опоры на технологические возможности, даваемые Академией. Рассчитывать только на себя, сразиться, выжить самому и вытянуть вслед за собой товарищей. Все это было вполне в характере сурового наку. Он выцедил. Эх, если бы мне сейчас боевую секиру. Но секиры не было, а единственным оружием являлся нож из синтетического металлопластика, который, в отличие от изделия из стали, можно было перевозить в турболифте на сверхскоростных перемещениях. Кван-О схватил нож и, ощущая бедром холод каменного пола, взглянул на Линара. Сквозь маску ночного видения в инфракрасном спектре лицо головы обращенных казалось почти призрачным. Полоса дыма время от времени скрывали его от Квана О. Рядом глухо стонал Бренник. Топот множества ног, неумолим приближающийся, заставил Квана О вскочить, но тут же рука Ленара потянула его вниз. Не смей. Они не смогут увидеть нас, а мы их сможем. Пусть только они выскочат из дымовой завесы. Будем бить наверняка. Ждать здесь? Да, иначе они будут бить на звук из арбалетов. Но, быть может, отойти в тоннель? подтягиваясь к Линару, спросил Лайба. И оставить Бренника здесь? Нет времени, друзья, нет времени. Приготовьтесь, будем прорываться к шахте с боем. Только тут и Кван О, и Лайба и Нара подумали, насколько верно поступил Ленар, раздав контроллеры, из-за которых сейчас можно навсегда остаться здесь, в этой пещере неподалеку от дымного провала в вечной тьме по одному, каждому участнику миссии, за исключением Бренника. Но, да, впрочем, бывший послушник храма сейчас ни на что и не годился. Скорчившись на холодном камне, он откинулся назад и притянул к себе прострельную ногу. Приоткрыв рот и вытянув губы трубочкой, слон для поцелуя, он качал ногу на весу, как больного ребенка. Факелы приближались. «Они здесь! Ищите их! Ищите! Ищите!» — услышал Ленар. Знакомый, какой знакомый голос. Старший ревнитель Малнар. Его голос Ленар узнает в любом дыму и аду — в самой черной тьме и на самом ярком бьющем в глаза солнце, знаки пресветлого ааму, именем которого можно так обильно, так безнаказанно убивать, пытать и топтать. Линар припал к каменному полу, готовя прыжок, и в его глаза попали блики, перекатившиеся по доспеху ближайшего ревнителя. Метнулся факел, и в то же мгновение Ленар прянул вверх и, произведя резкое рубящее движение рукой до самой рукояти погрузил нож в тело ревнителя. Линар знал, куда бить, точно над грудной пластиной над ключицей. Удар сложный, но если удастся, то шансов по такому нападению человека практически нет. И не было. Ревнитель, даже не простонав, выронил факел и ничком упал на пол. Факел, впрочем, даже не коснулся каменных плит. У самой поверхности земли быстрая рука Кванао перехватила факел. Он поднял его вверх и со всего размаху хлестнул по лицу следующего ревнителя. Тот взревел, а подскочивший Лайба, последовав примеру Ленара, точно вогнал свой нож над ключицей второго ревнителя. Дорого заплатили храмовники за сию минутную неосторожность. Однако опытные воины, они тотчас поняли, насколько самонадеянно было лезть на обращенных на Абум, без четкого плана, предварив атаку всего лишь двумя залпами из арбалета вслепую. Потому ревнители отступили в, возможно, более стройном порядке. Уцелевший старший ревнитель Маолнар громовым голосом, повелев зарядить арбалет, и крикнул. «Предлагаю вам немедленно сдаться. Я уже разгромил ваших людей некоторое время назад. Разгромлю и сейчас». В город подтягиваются регулярные армейские части, а в подземелье спускаются ревнители. Выдайте Линара, ли я хотя и не вижу его, но знаю, что он здесь. Все прочие мерзавцы могут убираться отсюда». «А если нет?» — спросил Линара звонко. Стоявший рядом с ней Лайба сжал рукоять сабли, только что взятый ему убитого ревнителя. «А, так тут ещё и дамы! Уж не госпожа Линтелинера, ли хотя едва ли у неё хватит духу вернуться в столицу». Тогда, быть может, это смазливая прострудиночка Инара, которая недавно потеряла медальон с изображением ее возлюбленного. Скотина! последовал ответ Инара, и она метнула свой нож на свет факелов, мутно сочившийся из дыма. Это оружие, совсем не предназначенное для метания, следовательно, не очень сбалансировано, все-таки нашло грудь одного из ревнителей, однако не пробило доспеха и упало у его ног. Понятно, донесся голос старшего ревнителя. Условия мы не принимаем. Очень хорошо. «Ленар, трусливая сволочь, ты здесь, за бабской задницей, прячешься никак?» «Для служителей храма у вас весьма изысканная речь», — сказал предводитель обращенных, медленно, бесшумно вытягиваясь у самой стены. «Вот и привелось снова встретиться, Малнар. Жаль!» «А, тебе уже жаль!» — усмехнулся Малнар, жестом отдавая распоряжение зарядить и натянуть арбалеты. «Жаль, что тут так темно. Не удастся свидеться». Ленар тотчас женичком бросился на землю и совершенно правильно сделал — потому что Маолнар, не входя в дальнейшие переговоры, махнул рукой, и арбалетные болты полетели в цель. Вжих! На этот раз залп ушел впустую. И Кван-Ой, и Лайба, оба вооружены саблями двух убитых храмовников, и Линар-Сенаре остались без единой царапины. Правда, последняя осталась не только без единой царапины. Она осталась без оружия. Ведь свой нож она метнула в Маолнара, а другого оружия при ней не было и быть не могло. Кван-Ой издал короткий гортанный вопль, Похоже на предсмертный крик болотной цапли. Таким криком суровые наку начинали смертельный бой. Метнулся свет факелов, отцветами разливаясь по камням, мутнее в тумане. Закипела схватка, тем более жуткая и беспощадная, что большая часть ее участников была принуждена биться не видя соперника. Впрочем, и в академии, и в храме отлично обучали драться вслепую, на слух, так что очень скоро пролилась первая кровь. В обращенных было преимущество – потому что ревнители не видели того, что позволяли различить в дымной завесе маски ночного видения восставших. Кван-Ой Ленар убили еще двух ревнителей, однако же и из-за их группы был вырван один участник. Бренник, неспособный передвигаться и размахивающий своим ножом, прислонившись спиной к стене, был убит Ом Малнаром. Старший ревнитель вынырнул из тьмы на бывшего послушника, и легко отбив удар направленный на него ножа из металлопластика, одним выверенным движением снес голову с плеч Бренника. Голова ударилась о стену и, брызгая кровью, отскочила к ногам старшего ревнителя. Тот брезгливо подцепил голову Бренника на острие сабли и, подняв глазам, произнес. «Не думал, что следующая встреча окажется такой печальной, а, послушник?» Тут его внимание привлекла маска, закрывающая половину лба, переносицу и глаза Бренника. Малнар ловко перехватил саблю в другую руку и рывком снял маску с мёртвой головы обращённого. Надел на себя и широко раскрыл глаза. «Ай да штуковина!» — восхитился он. «Хитрые демоны, умеют видеть в ночи, как кошки, ну и сволочи». И, вступив в бой, он отразил хитрый удар лайбы, направленный в горло одного из ревнителей, а потом едва не уложил самого Квана О. Будь на кучу чуть медлительный, он мог бы лишиться самой малой правой руки, в которой держал саблю. И тем временем Инар, отдалившись от места схватки никем не замеченной, прижалась к стене и присев лихорадочно сжала в кулаке стержень контроллера, который следовало спустить в шахту и вставить в системную плату. Инара довольно туманно представляла себе, что следует делать, но в любом случае полагала, что именно она должна сейчас проникнуть в ствол шахты и спуститься до нужного уровня. Кажется, Ленар назвал очень точно до какого. «Если кто-то не дойдет, его действия будут продублированы другим», так сказал Ленар. Они пока что не дошли. Инара выполнит главную работу, пока остальные сражаются с ревнителями. Один против трех, двое против десятка. Ну что же. Линара встала и, резко сорвавшись с места, бросилась бежать по направлению к дымному провалу. Она даже не подумала о том, что шахта может возникнуть под ногами неожиданно, прыгнуть под ноги, как дикий зверь. И она не успеет замедлить свой бег, сорвется сама и сорвет выполнение миссии. Она не видела, как чьи-то глаза, вооруженные маской ночного видения, выхватили ее из тьмы, окутанной дымными полосами. Глаза, следящие за ней с подозрением и злобой. Человек в маске. Ни Линар, ни Квано, ни Лайбо. Не Брейник да примет Ааму под свою солнечную ладонь его отлетевшую душу. Чутьем, испытанным инстинктом человека, принужденного долгие годы скрываться, жить в тревоге и постоянном напряжении, почувствовала Инара, что дымный провал совсем близко. Она замедлила свой бег, потом и вовсе перешла на шаг. Прямо на нее из дыма вынырнул угол какой-то огромной конструкции, неимоверно изуродованной. Мощные цельнометаллические балки толщиной в человека средней комплекции были перекручены, и разве что не завязанную узлом, как гибкий прутик ивы. Оставалось только гадать, какая же кошмарная сила действовала тут. Потеки какого-то темного вещества, покрывшего зеленоватым налетом, волнами вздыбились под ногами нары. Она, нагнувшись, подлезла под изуродованную, согнутую в дугу конструкцию, похожую на какой-то столовый прибор, только размером с трехэтажный дом. Она сделала еще один шаг и невольно вскрикнула. Головокружительная бездна распахнулась прямо перед ней. Инара никогда не считал себя нервной и чрезмерно впечатлительной. Но ствол шахты головного реактора, именуемой иначе дымным провалом, не мог не произвести впечатление. Диаметром не менее чем 50 аниев, с глубиной не поддающейся исчислению и простому человеческому разумению, дымный провал вызывал головокружение и непонятное, странное состояние, среднее между тошнотворным ужасом и беспричинным экстазом, какой бывает у чудом спавшихся от смерти людей. Конечно, и тут не обошлось без аварийных излучений, но и без того размеры провала вызывали какое-то особо острое чувство собственной незначительности на краю этой бездны. Инара постаралась быстро перебороть в себе это ощущение. Не до того. Она пошла к шахты, время от времени перегибаясь и заглядывая в бездонную черную глубину, из которой не пробивалась ни огонька, и даже маска ночного видения была бессильна что-либо вытянуть из этого кромешного мрака. Тут должен быть какой-то спуск. Лестница, опускающая платформу лифт. Ведь Ленар уже обследовал эту шахту. Он никогда не привел бы своих людей в опасное место без предварительного ознакомления, без реконсцировки, как сказал бы болтливый Лайбо. А если Ленар был здесь, значит он нашел способ спуститься. И она, и Нара должна найти. Но пока что она нашла только брошенный одним из ревнителей арбалет с двумя болтами. Она поставила арбалет на боевую изготовку, зарядив его. Она помнит, как это делается. Ее научили в академии. Так, отлично. Теперь она не безоружная, если на нее нападут... С той стороны, где разворачивалась боевая схватка, раздавались крики, звон металла, потом просочился чей-то шершавый предсмертный хрип. Вопли проклятые еретики и смерть ублюдка Мелдыза смешивались с боевым кличем Наку, испускаемым мощной глоткой Кванао, и язвительными выкриками Лайбо, который даже, сражаясь насмерть, давал волю языку. Инара сделала еще один шаг и опустилась на колени перегнулась через край провала и, принимая лицом и грудью мощные восходящие воздушные потоки из глубины шахты, повела глазами туда-сюда. Ей удалось заметить металлическую лестницу, по которой можно спуститься вниз в шахту. Никаких более удобных средств для спуска она не заметила. Лестница, ну что же, значит воспользуемся ею. Верно, несколько секций лестницы было сорвано тем самым взрывом, что изуродовал конструкцию близ шахты и в нескольких местах обрушил края ствола. Инара пришла к такому выводу, потому что от края шахты до первой перекладины лестницы было никак не меньше а не. «Придется прыгать. Да, придется рисковать, потому что никакого иного пути, кажется, нет. Правда, она не сможет потом вылезти из шахты самостоятельно, но об этом Инара как-то не думала». «Значит, нужно прыгнуть», — пробормотала она, — «прыгнуть. Вот если бы у кого-нибудь из наших была веревка, но если ее не взяли, значит, она и не нужна, так?» «Так», — тихо произнесли за ее спиной. Инара резко развернулась и, молниеносно схватив с пола арбалет, вскинула на человека, который высовывал из-за металлической конструкции свою голову. Корпуса не было видно, торчала одна голова. На лице маска ночного видения. «Свои». У Инара отлегло от сердца. «Если Лайба пришел сюда, то... Лайба или Линар?» Инара качнула головой и произнесла. «Помоги мне. Нужно спуститься в шахту». «Да, конечно», — последовал ответ. Инара повернулась лицом к пропасти, отложив арбалет, снова перегнулась через край. Ей показалось, что она, перекинувшись всем телом туда, в шахту, и вися на пальцах на краю шахты, сумеет достать носками сапог до первой перекладины лестницы. В этот момент она услышала легкий шум за спиной и, оглянувшись, различила все того же человека в маске. Но это был не обращенный. На нем было одеяние ревнителя, расшитый широкий пояс, перехватывающий мощный корпус. «Обманули!» Инара начала подниматься, чтобы извернуться и уйти от выпада ревнителя – но один короткий, едва уловимый, сильный тычок тыльной стороной ладони лишил Инару равновесия. Багрово-красные крылья пространства, обвально мелькнувшего за прозрачным материалом маски, раскрылись. Инара перевернулась в воздухе, ощутив всем телом непередаваемое состояние полета, стала падать в пропасть. Полет был блаженно долг, и, устремляясь вниз, в черное сердце бездны, она уже успела подумать о том, что еще никогда не была так свободна, как сейчас, еще о том, что верно она сделала все, что могла и что не в силах простой женщины, крестьянке по происхождению, предусмотреть все уловки ревнителей, проникнуть в дебрях изощренного кровожадного коварства точного годами. А последнее, что увидела Инара в непроглядной темноте там внизу, было лицо Линара, улыбавшегося белозубой мальчишеской улыбкой и подававшую руку светловолосой нежной богине, ради которой он бросит проклятую разлучницу Интелинеру. Инара счастливо улыбнулась и закрыла глаза.